житие и подвиги преподобной матери нашей Матроны. Святая Матрона родилась в Перге Памфилийской от благочестивых родителей. Придя в возраст, она была выдана замуж за почтенного и знатного человека по имени Домитиана и стала матерью единственной дочери, которую назвала Феодотией. Однажды муж Матроны пошел вместе с ней в Византию, где Матрона, обходя Божьи храмы и молясь в них усердно Богу, познакомилась с одной девицей по имени Евгению, которая в посте и подвигах соблюдала свое девство, день и ночь упражняясь в молитвах. Подражая житию Евгении, Матрона не отходила от церкви, с утра до вечера пребывала в ней на молитве, а вечером возвращалась домой. Ранним же утром она снова уходила в церковь на молитву и воздержанием и постом умершляла тело свое, цветущее молодостью. В то время она имела от роду двадцать пять лет и прилежно молила Бога, чтобы Он, как сам ведает, сделал бы ее свободную от супружества, чтобы она могла беспрепятственно работать Господу. Муж ее Домитиан, видя, что жена его ежедневно рано поутру уходит из дома и едва только к вечеру возвращается, стал подозревать, что она уходит не на молитву, а на какое-нибудь дружное дело. Поэтому он стал гневаться на нее и не пускал ее из дома. Матрона со слезами просила его, чтобы он не препятствовал ей ходить в церковь. Однако она просимого не получила. И поэтому очень скорбела, ибо имела изволение лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Однажды Матрона упросила мужа отпустить ее в церковь на молитву. Придя поспешно в храм святых апостолов, она излила пред Богом сердце свое, с умилением молясь ему, чтобы он освободил ее от того тяжкого ига, которое было ей великим препятствием к богомыслию, и, изведя ее от суетного и многомятежного мира, привел бы к безмолвному житию, где она беспрепятственно могла бы благоугождать ему единому. В такой прилежной молитве она пребывала весь день. Когда наступил поздний вечер, церковный предверник велел всем уходить, чтобы запереть двери церкви. Тогда из церкви вышла и блаженная Матрона. Однако она не пожелала возвратиться домой, но осталась на паперти. Здесь она встретила одну девицу по имени Сусанну, которая с юных лет, посвятив себя Христу в посте и молитвах, проводила жизнь свою подле церкви. Познакомившись с Сусанною, Матрона посетила ее келью и беседовала с нею всю ночь, рассказал все о себе и своей жизни. Сусанна утешала ее и убеждала возложить надежду на Господа, по своей воле устрояющего спасение людей. «От Господа стопы человека исправляются», — сказала она. От этой беседы Сусанна и Матрона воспламенела еще большую любовью к Богу и задумала убежать от мужа, чтобы, скрывшись от него, в тайне работать Богу. Когда наступило утро, Матрона пошла к упомянутой выше Евгении и открыла ей свое намерение. Евгения сказала ей, «Нужно тебе, сестра, прежде всего устроить дочь твою Феодосию, которая еще очень мала. Подумай, как она может быть без матери?» Матрона отвечала, «Дочь мою Феодосию я поручаю Богу и матери Сусанне. Сама же пойду в пустыню, где наставит меня Бог» тайна взяв из дому дочь, она отдала ее блаженной Сусане, умоляя ее, чтобы та приняла Феодосию как свое чадо и воспитала бы в страхе Господнем. Сусанна, видя, как Матрона горячо пламенеет любовью к Богу и преисполнена непреложным стремлением к безмолвному житию, приняла от нее дитя вместе дочери А Матрона взывала к Богу, да наставит он ее на путь правый, и словами псаума говорила ему, «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти». Вздревну, немного от усталости, Матрона увидела во сне такое видение. Ей представилось, что она бежит от какого-то преследующего ее человека. Когда тут стал догонять ее, она вбежала к каким-то инокам, которые скрыли ее от преследователя. Это видение Матрона объяснила себе так, что ей нужно принять мужской образ и пойти на время в мужской монастырь, ибо там она может укрыться от своего мужа и от всех знакомых. Матрона остригла свои волосы и, одевшись в одежду явнохов, пошла к блаженную Евгению в церковь святых апостолов, здесь помолившись, открыла святое Евангелие, желая узнать, угодно ли Богу намерение ее, и узрела там следующие слова. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Найдя в этих словах благую надежду, что Бог будет ей помощником, Матрона поцеловала Евгению и, разлучившись с нею, пошла в монастырь преподобного Васяна, где была принята как Евнух. Спрошенная о своем имени назвалась Вавилою. Принятая в число братья, она добродетельно иночествовала со смирением, исполняя послушание, постом и бдением, изнуряя плоть свою и пребывая всегда в молитве. Матрона старательно охраняла себя, чтобы не узнали, что она женщина, и поэтому хранила глубокое молчание и от всех устранялась. И вся же братья, удивляясь великой ее добродетельной жизни, похваляла подвиги ее и считала ее совершенным иноком. Так святая Матрона пребывала в монастыре довольно долгое время, посреди иноков, сияя, как бы луна посреди звезд, своими добродетелями. Случилось ей однажды с другими иноками работать в саду. Один начальный инок по имени Варнава, возделывая вместе с нею землю, из любопытства взглянул на ее лицо и, увидав, что у нее покрыты, проколоты оба уха, спросил, «Зачем проколоты у тебя уши?» Блаженная сказала ему, Нужно тебе, брать землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, ибо это противно иночеству. Но так как ты увидел проколотые мои уши, то узнай причину того. Когда я была малым отроком, меня очень любил мой воспитатель и украшал меня золотыми вещами. Он проколол уши мои для драгоценных серёг». Так блаженная Матрона отвечала Варнаве и исполнилась в сердце своём страха. Долго она думала, опасаясь, что не раскрылась тайна её, И так молилась Господу. «Твоим повелением, Господи, я пришла в эту иноческую обитель. Ты призвал меня, и я не намереваюсь возвратиться обратно. Итак, покрой благодатью Твоей немощь мою и к доброму концу приведи предпринятое мною житие. Да не буду я посремлена в моем уповании на Тебя». Человеколюбивый же Бог по неизреченным и неисповедимым судьбам своим благоволил открыть о ней настоятелям двух монастырей, что она женщина, чтобы явилось в ней еще большее усердие к иноческому житию. Однажды преподобному Васиану во время сна явился благообразный и светлый муж и трижды проговорил, «Иночествующий в твоем монастыре Евну Хвавила есть женщина». Такое видение видел и блаженный Акакий, гумен монастыря Авраамиева. Когда наступило утро, Васиан призвал одного из иноков по имени Иоанна, который был по нем первый и поведал ему то, что видел». Во время их беседы к преподобному Васяну пришел посланный от игумена Акакия с известием, что в ту ночь было ему открыто в видении объемных Евавили, что это женщина. Преподобный, удивившись, и желая еще более удостовериться в этой тайне, ибо он опасался, как бы это не оказалось каким-нибудь обманом вражеским, и не сразу поверил бывшему во сне видению, раскрыл Евангелие, и взор его упал на следующие слова. «Чему уподоблю царствие Божие?» Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вкисла все. После этого, поверив видению, васиан призвал к себе блаженную Матрону и, взглянув на нее сердитым, взором грозно сказал ей, «Зачем пришла ты к нам, женщина? Как дерзнула ты столько времени пребывать среди иноков! Не бесчестие ли хочешь ты нанести монастырю нашему или пришла для нашего искушения?» Блаженная Матрона, пораженная неожиданным обличением и сильно испугавшись грозного взора и голоса настоятеля, припала к святым ногам его, прося прощения и смиренно отвечала. Не искушая кого-нибудь, но сама спасаясь от вражеского искушения и избегая сетей лукавого, пришла я, отче святой, ковцам стада твоего. Настоятель снова сказал ей, «Как осмелилась ты, будучи женщиной с непокрытой головой, приступать к божественным тайнам и давать в уста лобзания братьи!» Матрона отвечала, «Приступая к божественным тайнам, я не совсем открывала голову, а лишь немного, давая же лобзания братья, я представляла себе, что прикасаюсь к устам не человека но бесстрастных ангелов». Преподобный, удивившись такому мудрому ответу, снова спросил ее, «Почему же ты пришла не в женский, а в мужской монастырь?» Блаженная, оставив боясь, подробно начала рассказывать ему все о себе. «Была я выдана замуж, стала матерью единственной дочери, любила всегда посещать церкви Божией и там день и ночь пребывать в молитве. Муж же мой запрещал мне таковой подвиг. Неприятностями и побоями старался отвлекать меня от усердного влечения к храму и молитве и всячески препятствовал моему стремлению к Богу» поэтому я задумала бежать от него, чтобы мне можно было свободно работать Богу. Бывшее видение привело меня к вам. Я видела себя во сне убегающей от преследующего меня мужа и скрытую какими-то иноками. Обдумал видение и поняв, что не иначе могу укрыться от своего супруга, как во образе инока, я переменила женское одеяние и, надев мужское, переименовала себя Вавилою. И, выдавая за евнуха пришла в этот монастырь. Преподобный Васиан, Со вниманием, слушая слова блаженной Матроны, очень удивлялся ее разуму и усердию к Богу и сказал ей «Дерзай, дочь, вера твоя спасет тебя». Преподав Матроне довольно душеполезных наставлений, Васян отослал ее тайно к блаженной Сусане. Сам же дал обещание иметь о ней попечение, только бы она неизменно служила Христу. В то время умерла дочь Матроны Феодотия которую она поручила Сусане, ибо благой Господь, желая освободить рабу свою Матрону от заботы, чтобы она, избавившись от попечения о дочери, свободнее могла служить ему, взял к себе Феодотию и вселил во обители небесные. Поэтому Матрона вместо скорби исполнилась радости видя дочь свою, еще не познавшую прелести и лукавого мира, отшедшую ко Господу и непорочно представшую к Нему. Сама же укрывалась у Сусанны, или, лучше сказать, Бог укрывал ее через Сусанну. Между тем, Домитиан, муж Матроны, всюду искал ее, обходя многие города и селения и разные монастыри, разыскивая и всюду расспрашивая о ней всех, но не находил ее». Затем он услышал, что в монастыре преподобного васиана была какая-то женщина в мужском образе, жившая как евнух, ибо слух об этом распространился сначала между всей братьей, а потом и между живущими в миру. Догадавшись, что это его жена, дометиан пришел к монастырю и, сильно стуча во врата, стал кричать с гневом. «Обиду нанесли вы мне, иноки, обиду великую! Вы прелестили жену мою и держите у себя! Так ли подобает делать инокам?» «В этом ли состоит житие ваше? Отдайте мне жену мою, зачем вы беззаконно разлучаете тех, кого Бог сочитал для доброго жития? Отдайте мне ту, которая принадлежит мне, как подруга жизни моей». Иноки же, отвечая Домитиану, говорили, «Твоей жены у нас нет, ибо монастырь наш никогда не входит женщины. Был у нас один евнух, монах Вавила, который некоторое время подвязался с нами, но затем, желая посетить святые места в Иерусалиме, давно уже от нас ушел» о чем всем известно, а где он теперь находится, мы не знаем, о том знает только сам Всеведущий Бог, пред которым нет ничего тайного. Услышав это, Домитиан волнение от ревности и вместе с тем в скорби от любви к супруге отошел опечаленный, а блаженный Васиан рассуждал сам с собой — Сам Бог избрал эту женщину на служение себе и под свое благое иго взял ее от строптивого и разращенного мужа, в ее моему недостоинству, чтобы я заботился о душе ее. Между тем я пред многими обнаружил ее тайну и сделал известным всем, что касается ее. Если теперь ее найдет муж ее и отвратит от предпринятого ею добродетельного пути, повредит ее спасению, то я буду виновен в ее погибели». Призвав некоторых из старцев, составлявших монастырский совет, васиан сказал им, «Нам, братья, должно иметь попечение, обушедшее из нашего монастыря сестре, ибо хотя она и женщина, однако вписана в братство наше. Итак, что нам сделать, чтобы богоугодно начатое житие ее пришло к доброму концу, чтобы враг, всегда ищущий падения нашего, не победил ее мужество не отвратил бы от иноческих подвигов и не обратил бы ее к любви мирской, употребив для этого пригодное к тому орудие в лице ее мужа. Так говорил Васян братья, одни же из них по имени Маркел Пасану Диакон сказал преподобному, «В городе Эмеси, где я родился, есть женский монастырь, в котором и сестра моя постриглась, и так отчи, если угодно, пошли ее туда, и таким образом прекратится забота о ней». Услышав этого, Сиан и прочие старцы согласились с советом Маркела и повелели поискать плывущий в ту сторону корабль. Вскоре, по устроению Божию, был найден корабль из Эмеса, который, сделав закупки Византии, снова возвращался в свою страну. Тогда, посадив на тот корабль блаженную Матрону, отослали ее в Эмесский монастырь к иночествующим там девам, которыми она и была принята с честью. Живя там добродетельно, в обычных своих подвигах она превосходила всех смирением, молчанием, постом и бдением и всеми иноческими подвигами, и всех удивляла житием своим, так что была примером жестокого и трудного пути, ведущего в Царствие Божие. Спустя немного времени скончалась игумения монастыря того, и святая Матрона была избрана всеми как достойная на место умершей. Будучи игуменей, она, как свеча, поставленная на свечнике, светила ясным светом добродетелей и ревностно заботилась о спасении порученных ей сестер. В то время некий человек, пахавший поле свое, заметил, что на одном месте из земли выходит огонь. Видел он это не один раз, но многократно, ибо в течение многих дней постоянно являлся выходящей из земли пламень. Человек тот пошел в город и возвестил об этом и имесскому епископу. Епископ, уразумев в себе особенное знамение, пошел на то место своим клиром и, сотворив молитву, повелел раскопать землю. Когда это было сделано, в земле был найден сосуд, заключавший в себе не золото и ни серебро, но драгоценную, больше всех земных сокровищ, главу святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Прошла об этом повсюду слава, и собрались к тому месту все жители не только из города Емеса, но и из всех окрестных городов и селений. Пришла и преподобная Матрона из своего монастыря со всеми сестрами поклониться обретенной главе святого Иоанна Крестителя. Эта святая глава источала благовонное миро, которым священники помазывали собравшихся, изображая на челах их крестное знамение — Взяла того мира в маленький сосуд и преподобная Матрона на благословение своему монастырю. Но толпы народа, стремившиеся к святому миру, стеснили ее так, что ей нельзя было пройти. Другие же, увидав у нее святое мир просили ее помазать их тем миром, так как по случаю тесноты они не могли подойти к священникам, что, будучи принуждаема она и делала. Был там один слепец, который от рождения своего не видел света. Он попросил Матрону, чтобы она и его помазала святым миром. Она помазала ему очи, и он тотчас прозрел. Такое чудо всеми приписывалось не только целебному миру святого Иоанна, но и преподобной Матроне. Ибо много там было священников, раздававших людям то святое миро, но ничьи руки не могли возвратить зрение слепорожденному. И прославилось в народе добродетельное житие преподобной Матроны. Спустя довольно времени, услышав о Матроне муж ее Домитиан и поспешил в город Дуэмесу. Узнав же, что ему нельзя войти в тот женский монастырь, где жила преподобная Матрона, и видеть разыскиваемую им супругу, ибо в монастыре том был такой закон, чтобы туда никогда не входить мужчинам, он задумал достигнуть желаемого посредством хитрости. Домитиан уговорил некоторых мирских женщин, чтобы они, придя к Матроне, сказали ей, «Некоторый человек, слыша о твоей святости и совершенном добродетельном житии, издалека пришел поклониться тебе и удостоиться твоего благословения и святых твоих налиту. Итак, окажи любовь Бога ради и презри человека того, который ради тебя перенес столь трудный путь, но выйди к нему, утешь его душеполезными словами и с благословением отпусти его». Придя к Матроне, женщины сказали... Как бы научены. Блаженная Матрона, прозревая обман, спросила женщин, каков лицом человек, пославший их к ней. Они описали ей вид его, святая поняла, что это ее муж, и сказала женщинам. Скажите человеку тому, чтобы он подождал до семи дней, а в седьмой день я покажусь ему, и он, согласно желанию своему, увидит меня. Отослав женщин, блаженная Матрона начала молиться, чтобы Господь сокрыл ее от мужа. Когда наступила ночь, она взяла в лосиницу небольшой кусок хлеба и тайно ото всех вышла из монастыря и пошла к Иерусалиму. Между тем Домитян ждал семь дней в надежде увидеть ту, которую желал, и взять ее силою, как законным сопряженную с ним. На седьмой день он снова послал тех же женщин к преподобной с просьбой, чтобы она согласно обещанию показалась ему. Женщины, придя в монастырь, нашли всех инокинь скорбящими и плачущими о своей игумене, ибо они не знали, куда она ушла. Возвратившись, они возвестили о том Домитиану, а он еще более разжигаемой ревностью и скорбью обходил повсюду, разыскивая ее. Он отправился и в Иерусалим, и, остановившись в одной гостинице, спросил у живущих там женщин, не случалось ли им когда-нибудь видеть такой женщины, причем описал ее вид. Они же отвечали ему на то. Помним, что именно такая инокиня поздно приходила к одной из тамошних церквей, но где она теперь находится, не знаем. Домитиан тщательно отыскивал ее там, ходя по дорогам и спрашивая по гостиницам. Однажды они встретились, и Матрона узнала мужа своего, но он не узнал ее, ибо когда Домитиан проходил мимо нее, она покрыла лицо свое и нагнулась, как будто бы что-то собирая, и благодаря такой хитрости не была узнана мужем. Она удивилась настойчивости, с которой разыскивает ее муж, и, боясь, как бы он опять не увидал ее где-нибудь и не узнал, удалилась на гору Синайскую, но и там была разыскиваема и преследуема мужем. Тогда она пошла в Берит, и, найдя одно пустынное идольское капище, вошла в него и стала в нем жить. весы не вынося ее пребывания там различным образом, ее устрашали, желая изгнать святую оттуда. Иногда они вопили на нее, не показываясь ей, иногда же явным образом нападали на нее, когда же Матрона воспевала псаумы бесы, издеваясь, пели наперекор ей. Но все таковые бесовские мечтания и привидения святая отгоняла крестным знамением и прилежной к Богу молитвой. Во время пребывания в том идольском капище пищей для преподобной были растущие в окрестностях злаки, а питьем вода из источников чудесным образом истекшего ради нее. Однажды она почувствовала жажду, искала кругом воды не находила, ибо земля была суха и опалена солнечным зноем. Найдя какой-то маленький острый камешек, она выкопала им в земле маленькую ямку с горсть человека и, оставив ее, отошла на молитву. На другой день поутру она пришла к тому месту и нашла быстротекущий источник воды. Кругом источника выросли вкусные злаки, Это послужило трапезой невесте Христовой, трапезой сладчайшей всех трапез царских. Она вкушала те вкусные злаки и пила воду благодаря Бога, который дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его, открывающего руку твою и насыщающего все живущее по благоволению. Однажды бес принял вид красивой женщины и пришел к преподобной Матроне с лестью, говоря, «Зачем ты, госпожа моя, избрала себе страннический образ жизни?» Место здесь пустынное, и нет ничего для удовлетворения телесных потребностей. К тому же ты еще молодая и к лицом красиво Боюсь, чтобы кто-нибудь, увидав тебя, не прельстился твоей красотой и не причинил бы тебе насилия, и тогда не будет никого, кто бы помог тебе и освободил бы тебя от рук его». «Итак, оставь, госпожа моя, такую жизнь и иди со мной в город, ибо можешь и в городе жить в безмолвии. Я же найду для твоего жительства дом, какой будет нужен, и ты будешь иметь все необходимое, и никто не посмеет тебе сделать неприятность, ибо соседи помогут тебе и избавят тебя от оскорблений». Слыша такие льстивые слова, святая Матрона поняла, что это стрелы вражей, и тотчас взяла непобедимый щит «Преподобие». И не только сама защитилась от стрел лукавого, но и самого стрелявшего уязвила молитвою, как бы мечом и прогнала. После того бес преобразился в престарелую женщину, из очей которой исходил огонь. Устремившись с гневом на Матрону, женщина эта ухватилась за ноги ее, изрыгая бесстыдные слова и угрозы. Святая же не обращала на нее внимания, но стояла, молясь Богу, и тот час бес исчез. После таковых бесовских нападений Господь посредством некоторого божественного откровения утешил блаженную Матрону и исполнил сердце ее неизреченной духовной радости и небесного утешения, ибо Он ведает, как утешает в скорбях служащих Ему, помогать им в напастях и обращать в радость печали, как говорит Давид, «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою». И восхотел Господь через эту свою угодницу оказать пользу многим и наставить многих на путь спасения. Почему я открыл ее жителям Берита? Она была обретена тремя христианами, которые вечером, проходя мимо того капища, увидали ее молящуюся. Они рассказали об этом другим, и многие начали приходить к ней, желая ее видеть. Прияв от Бога благодатный дар учительства, проповедовала она им Слово Божие, и Боговдухновенную беседою приносила им большую пользу и наставляла на путь спасения. Пришли к ней некоторые жены и девицы, и, удивившись равно ангельскому житию ее, пожелали последовать ее примеру и проводить с нею иноческую жизнь. Сначала пришла к преподобной одна женщина по имени Сафрония, которая, будучи язычницей, любила, однако, воздержание и чистоту, и жила, как инокиня, девственницей, имея при себе и других женщин, последовавших ее образу жизни и учению. Услышав о блаженной матроне и о строгом житии ее, она пожелала видеть ее и пришла к ней с своими подругами. Святая же Матрона, отверзши благоголевые уста свои, начала говорить ей об едином истинном Боге и о едином Сыне Его, как Он воплотился от безмужней и пречистой Девы, пострадал ради нашего спасения и воскрес, взошел плотью на небо и придет судить живых и мертвых. Открыв в Сафронии многие таинства христианской веры, Матрона обратила ее и бывших с ней к Христу. Приняв вскоре от беритского епископа крещения, они стали проводить иноческую жизнь вместе с преподобной Матроной. В том же самом идельском капище и из вертепа разбойнического оно сделалось обителью невест Христовых. После этого одна девица по имени Евхея, которая была идельской жрицей и соблюдала девство, пришла к преподобной Матроне и, припав к ногам, ее просила, чтобы она научила ее вере во Христа Иисуса и позволила жить собою, святая довольно, получив девицу божественными словами, воспламенила сердце ее любовью ко Христу и отречению от мира. В то время наступил там некоторый богомерзкий языческий праздник, и язычники, бывшие в Берите, собрались к своим идолам, чтобы совершать праздник. Не найдя жрицы идолов, которая по обычаю языческому вознесла жертвы их, она удивлялась, куда она ушла. Когда же сделалось известным, что она ушла к Матроне, некоторые из них, в особенности родственники той девицы, пошли туда, и, найдя Евхею, сидящую с Матроною, и с умилением слушающую божественные слова, сказали ей, «Зачем ты, девица, презрела великих богов и оставила жертвоприношение им? Вот из-за тебя восстал на нас народ, не желая терпеть бесчестия, наносимого богам своим. Итак, иди с нами совершить мне не праздник. Девица же не хотела не только слышать слов их, но даже и смотреть на них. Но как Мария сидела при ногах Иисусовых, так и она сидела пред своей учительницей, преподобной Матроной, которая кротко и с любовью говорила пришедшим. «Оставьте пребывать с нами эту рабу истинного Бога, которая прежде была рабою суетных богов ваших, ибо она не может уже иметь общение с вами, так как желает обручиться со Христом». Пришедшие родственники долго старались отвлечь от Матроны девицу то ласками, то угрозами, хотели даже взять ее силой, но невидимая сила Божия возбраняла им. Не достигнув желаемого, они сказали, «Если ты не послушаешь нас и не пойдешь сейчас к нам для совершения праздника богам, то завтра утром мы придем, придадим огню это капище и сожжем всех, находящихся в нем, и тебя с ними». Так пригрозив они ушли. Святая же Матрона с бывшими с ней сестрами собрала много дров и хворосту и, обложив круговым капище, послала вслед ушедших язычников сказать им, «Вот, уже готовы огонь и дрова, исполните же свое обещание, сожгите нас, чтобы нам было благоуханную жертвою Христу Богу нашему». Язычники, удивившись мужеству, с которым они были готовы за своего Бога умереть, не знали, что ответить им, и уже более не приходили к ним. Между тем... Преподобная Матрона обратилась к епископу с просьбой прислать к ней пресвитера. Когда пресвитер пришел, она верил лату девицу его попечению, чтобы он сподобил ее святого крещения и опять привел бы ее к ней. И пресвитер исполнил немедленно ее волю. Приняв крещение, девица та добродетельно подвязалась в посте и молитвах с остальными сестрами, которых было при святой Матроне восемь. Все они были подобны мудрым девам, украшающим светильники свои и приготовляющимся к встретению жениху своему. Между тем, как преподобная Матрона проводила такую жизнь день и ночь, работая с сестрами Богу, и множество людей обращая к нему, пришло ей видение снова, желание снова увидеть своего духовного отца, преподобного васиана Она хотела пойти в Константинополь, но мысль, что муж ее, Домитиан, живет в Константинополе, удерживала Матрону от такого намерения. И она боялась туда идти, чтобы не быть узнанной своим мужем. Вместе с тем она размышляла в себе, «Не могу я более оставаться здесь, ибо многие приходят ко мне и прославляют меня как добродетельную, и я боюсь тщеславия. К тому же я боюсь, как бы не услышал обо мне муж мой, ибо вся страна узнала обо мне, и кто-нибудь может сказать ему» а когда он сюда придет и найдет меня, то погубит весь наш иноческий подвиг, и так уйду отсюда или в Александрию, или в Антиохию». Остановившись на этом решении, святая начала прилежно молить Бога, чтобы он открыл ей, куда ей направиться, где бы она могла жить с большей пользой. Пребывая в молитве об этом, она однажды увидала во сне трех мужей, спорящих из-за нее между собой, так как каждый хотел взять ее в сожительство с собой. Она же откланялась говоря... «Я уже давно бегаю от супружества, а если бы теперь снова пожелала его, то и тогда не было бы тому. Однако кто вы?» Первый отвечал «Я Александр», другой сказал «Я Антиох», третий сказал «Я Константин». Сказав это, они бросили между собой жребель, кто ее возьмет, и пал жребий самому молодому, который назвал себя Константином. Последний хотел взять ее». Матрона от страха проснулась и размышляла о виденном, истолковала же свой сон так. «Три мужа, Александр, Антиох и Константин — суть три города, о которых я думала. Именно Александрия, Антиохия и Константинополь. Жребий же мой, павший на Константина, означает благоизволение Божие, чтобы я шла в Константинополь и увидала отца моего блаженного Васиона». Господь, который руководит мною, силен укрывать меня там, чтобы я не была узнана моим мужем, и если я пойду и длинною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты, Господь мой, со мной». И собравшись, она хотела уходить. Сестры же, узнав о ее намерении, что она хочет уйти от них, не отпускали от себя, восклицая со слезами. «Зачем ты, мать наша, оставляешь нас, чад своих, еще недостаточно утвержденных в законе Господнем? Зачем оставляешь молодые и в версте, молодые в вере отрасли, еще недостаточно водой учения напоенные?» «Куда ты уходишь, мать наша? На кого оставляешь наш? Или почему не берешь нас с собой?» Преподобная, успокоив их, поведала им волю Божию, открытую ей в видении, именно что она, чтобы шла в Константинополь. И тотчас она послала к епископу, прося ей прислать к ней двух диаконис, опытных добродетелях и совершенных по жизни, чтобы она вручила им то новое и собранное малое стадо Христово. Епископ исполнил желание ее, прислал ей диаконис, каких она желала, поручив им, как некоторое драгоценное сокровище своих духовных тщерей, и преподав им мир, преподобная Матрона ушла от них, взяв с собой только одну сестру, блаженную Сафронию. Достигнув моря, она нашла корабль, плывший в Константинополь, и села на него. При попутном ветре они достигли Константинополя и поспешила Матрона с Сапронию к находившейся вблизи моря церкви святой Ирины. Войдя в церковь, она встретила прежде упомянутого диакона Маркела, который советовал блаженному Васиону послать ее в женский монастырь, находящийся в городе Эмесси. Святая Матрона открыла себя тому диакону и подробно рассказала себе все о как она была преследуема мужем в Эмесе, в Иерусалиме и на Синае, как жила в Берите, в Идальском капище и собрала сестер, как через нее Господь обратил к себе множество людей, и почему она предприняла такой путь из Берита в Константинополь, чтобы видеть своего духовного отца, преподобного Васиана. Маркел уже возвестил преподобное о прибытии Матроны и рассказал ему все, что от нее слышал. Преподобный в тот час приказал маркелу найти близ своего монастыря спокойный дом и ввести туда Матрону. Когда это было сделано, преподобный Васиан увидался с нею, благословил ее и, узнав о трудах ее, радовался таковым ее подвигам и усердной любви к Богу. С того времени преподобная Матрона стала жить в Константинополе без тревоги, так как муж ее уже умер. Преподобный же Васиан доставлял ей все нужное и привел к ней сестер ее, оставшихся в Берите. По ее просьбе он послал письмо к Берицкому епископу, прося его отпустить и инокинь, собранных Матроною в Константинополь к ней, как духовной матери. Вскоре все они прибыли туда и стали подвязаться вместе с преподобною Матроною, служа Богу в праведности и благочестии. Матрона была для всех примером богоугодной жизни, взирая на нее не только принявшие иночество, но и множество мирян получали пользу. Слава о ее добродетелях распространялась повсюду, и прославляем был ради нее Отец Небесный. Дошел слух о Матроне до царицы Верины, супруги царствующего в то время царя Льва Великого. Она, услышав о совершенном добродетельном житии преподобной Матроны, пожелала видеть ее и сама пришла к ней. Матрона с честью приняла царицу и устроила ей угощение, какое лишь могло быть у великой и ничего не имеющей постницы. Удивилась царица таковому ее житию, а в особенности тому, что преподобная ничего у нее не просила, хотя та и имела намерение дать ей многие дары. Получив от жития и беседы с блаженной Матроной духовную для себя пользу, царица возвратилась в свои палаты. Приходили к преподобной многие недужие и получали здравие и басильна была молитва ее исцелять недуги не только телесные но и душевные одна знатная женщина по имени ефимия супруга епарха анфима впавшая в тяжкий и неисцелимый недуг после того как не могла получить помощи от врачей пришла к преподобной матроне взяв руку ее ефимия прикладывала к частям болящего своего тела и от прикосновения руки ее получала совершенное здравие Видя, что дом, в котором жительствовала преподобная с сестрами Тесины, к тому же был ее собственный, Ефимия желала устроить для исцелительницы своей преподобной Матроны монастырь, простудный и удобный для обитания, что вскоре исполнила. Переселившись из тесного дома в новосозданный монастырь, преподобная собрала еще больше стадо словесных отец, девиц и жен. Уневестила их Христу и прилежно заботилась о спасении их. Вскоре после того преподобная Матрона предузнала скорое свое к Богу отшествие, ибо оно было открыто ей в видении. Ей представилось, будто она ходит по прекраснейшему месту, на котором были насаждены благоплодные деревья, а посреди протекали источники чистых вод. Далее расстилалось цветущее поле, множество прекрасных птиц пели там различными приятными голосами, деревья слегка колыхались от тихого веющего ветра. Тут же журчали источники, вообще нельзя было изобразить красоты места того, ибо то был рай Божий. Стояли там честные и благолепные жены, которые показывали блаженной Матроне пресветлую палату, созданную Божией, а не человеческую рукою и говорили ей, «Вот дом твой, Матрона, для тебя от Бога уготованный, приди и живи в нем». Из этого видения преподобная познала что уже приблизилась кончина ее и стала готовиться к отшествию, еще усерднее молясь Господу, ради которого все вменило в ничто. Затем она призвала к себе всех сестер своих и довольно поучала их тому, что нужно для спасения. Преподав мир, она почила о Господе и от земной обители переселилась в уготованную для нее небесную, которую ранее видела в видении. Так преподобная Мантрона скончалась преклонной и доброй старости. В мирской жизни она прожила двадцать пять лет, а в иноческой семьдесят пять. Всех же лет ее было сто. А ныне обитает она в вечной жизни, предстоя престолу животворящей и неразделенной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога, Ему же слава во вовеки. Аминь.